Пожалуйста, пусть только Павел не знает об этом. Вот все, что он сказал после ее вспышки. Но этой вспышкой ярость Дарион и кончилась. И в ней не осталось ничего, кроме решения вернуть Иосифа. Когда Павел в следующий раз отправился к отцу, она слегка сдавленным голосом поручила ему пригласить Иосифа осмотреть дом в Альбане, который был теперь, наконец, готов. Два дня спустя Иосиф поехал в Альбан. Его не занимала ни прекрасная, волнистая, сияющая в весеннем воздухе местность, ни отлогие холмы, ни прелестное озеро, ни сверкающее вдали море, ни красивые виллы на склонах и вдоль берегов озера. Он приехал без всякого плана. Он ничего не хотел от Дарион. Но он был не уверен в себе, не знал, как подействует на него сейчас ее вид, ее речи. Он был взволнован и полон тревоги. На этот раз она ждала его у ворот имения. От радости, что она снова его видит, ее лицо сияло. Она протянула ему обе руки, привела его в дом, была, как в давние времена, ребячлива и остра. С любезным вниманием отметила она каждую перемену, происшедшую в нем. Наговорила ему тысячу милых дерзостей пыталась покорить его всеми способами, какие были в ее власти. Даже выгнала из комнаты кота Кроноса, когда ей показалось, что он раздражает Иосифа. Она очень понравилась Иосифу. Он вполне оценил всю ее прелесть. Но и только... Не без страха подверг он себя этому последнему испытанию. Но он скоро и с радостью понял, испытание выдержано. Он исцелен от ныне и навсегда от этой страсти, которая его так часто унижала и заставляла действовать против его воли и против его предназначения. Он мог быть дружен с этой женщиной, если она этого хотела но никогда больше не поставит он ради нее на карту свою жизнь или свою работу. Он чувствовал в себе уверенность и спокойно наслаждался своей победой. Даже с Финой встретился он спокойно. Финой ожидал от Иосифа всяких колкостей, касающихся их прошлых отношений. Но Иосиф не говорил никаких колкостей, Он не разрешил себе никаких проявлений дешевого торжества, он даже добродушно подшучивал над той борьбой не на жизнь, а на смерть, которая некогда велась между ними. Это спокойствие Иосифа раздражало Финея, действовало ему на нервы, его чувство превосходства исчезло, его крупная голова еще больше, побледнела, мускулы лица напряглись, Дарион же чувствовала, что эта уравновешенность в речах и поведении Иосифа унижает ее более глубоко, чем могла бы унизить любая насмешка. Когда Павел и Финай удалились, она сделала последнюю попытку она рассказала Иосифу о том, как упорно настаивает Ани на том, чтобы она вышла за него замуж. Однако он, Иосиф, был до некоторой степени прав, Ани слишком шумлив и часто действует ей на нервы. Для очень многого, что ей дорого, у него нет внутреннего слуха. Она предала своего солдата и надеялась, что теперь Иосиф предложит ей выпроводить Ани и снова сойти с ним. Однако Иосиф не предложил ничего подобного. Больше того, он выказал к будущему Дарион спокойный интерес, заявил, что Ани, в качестве ближайшего друга-принца, вероятно, получится временем верховное командование армией, и что Дарион должна хорошенько подумать, прежде чем отказываться из-за пустяков от подобных перспектив. Когда Иосиф ушел, Дарион была бледна от ярости. Ей казалось, что ее сердце не выдержит. Она вновь поставила на стол статуэтку обрезанного еврея, которую убрала перед приходом Иосифа, и когда Ании в следующее свое посещение просил назначить срок свадьбы, она больше не возражала.